Глава девятнадцатая. Я уже целовалась раньше. В Брянске у меня даже был парень. Ну, как парень, друг, который нравился и с которым было весело. Костя был на год старше, из театральной студии, куда я ходила какое-то время. Студия распалась, но все мы, кто там занимался, в основном из моей же школы, как-то хорошо сдружились, стали устраивать всякие мероприятия и на день учителя, и на Хэллоуин, и на Новый год. На том празднике я была с Снегурочкой, а Костя дедом Морозом. Репетировали вместе, дурачились. Он называл меня внученька моя, таскал на руках, ну и он был весёлый, симпатичный, компанейский. Целовались мы под ёлочкой после праздничного концерта на дискотеке. Было прикольно. Я боялась, что мне не понравится. Сонька рассказывала, что ей первый раз было очень противно, но тут же философски замечала, что выбрала не тот объект. Мы тогда уже знали, что Соня болеет, но была надежда на лучшее. Я ещё надеялась. Костя закончил школу и уехал в Питер, поступил в военно-медицинскую академию. А мы с мамой переехали в Москву. Сначала Костя писал, я отвечала. Потом ему, видимо, стало не до меня, но я была не в обиде. Мне же тоже стало не до него, когда появился Тор. Да, как я не пыталась убедить себя в том, что он мне противен, что он меня раздражает, это было не так. Это бесило. И его поведение тоже бесило. Тролем, который всё сложнее было игнорить. А потом мы поехали в музей. Я как-то спокойно относилась к стихам Маяковского, но в тот вечер была реально потрясена и стихами, и игрой актёра. Он читал, а у меня внутри всё горело, кипело, дрожало. Мне хотелось плакать. Я так боялась, что разрыдаюсь прямо во время спектакля. Это ята, ледяная щепка, бесчувственная мышь. Это Торминя так называл. Честно, мне даже нравилось. И то, что ледяная, и то, что бесчувственная. На следующий день после похода на спектакль в музей у нас урок литературы. Мы разбираем поэзию Маяковского, говорим о поэзии вообще. Торопов на урок опаздывает. Он заходит внезапно. Как по закону подлости тогда, когда я уже стою у доски, собираясь читать стихи. Сонины стихи. Да и его появление, я говорю, что прочитаю неизвестного поэта, не называя имён. Отказываться, потому что приходит торопов тупо. Я решаю не обращать внимания. Даже если он что-то скажет, даже если опять начнёт при всех пытаться меня троллить. Мне ведь всё равно. Смотрю в окно, клёны золотые машут листьями, дождь накрапывает. Это стихотворение Сонька написала весной, ранней весной, незадолго до. А по небу сегодня ноябрь, облака слишком низко плывут. В отражении вижу себя, я уже не надолго тут, а остаться хочу навсегда. Просто жить, просто ждать, дышать, просто звать любимый тебя, просто жить и не умирать. Не знаю, зачем я решаю прочитать Сонькины стихи. Я очень их люблю. И мне очень больно, потому что в этот день год назад мы узнали, что что Соня не просто заболела. Мне кажется, я вот-вот зареву, но мне плевать, как отнесется к этому мажористый одиннадцатый е. Это Сонин день. Ольга Александровна меня благодарит, начинает расспрашивать чьи стихи. И тут хреновые стихи Чепкина. Я бы не стал позориться. Не имеет тела. Сначала просто не имеет. Слышу, как сквозь слой ваты Смачный ржач одноклассников. Сама сочинила, признавайся, Торопов, что ты себе позволяешь. Учительница, конечно, пытается вмешаться, а я просто смотрю на него. Тор, бог грома. Ольга Александровна, я не прав, это же просто унылая графомания. Такое надо убивать за родыши. Щепкина, ты слышала, есть выражение: если можешь не писать, не пиши. Он ухмыляется. Такой наглый, такой сытый, ухоженный, сильный, как бы красивый. живёт на полную катушку так словно весь мир для него а главное он здоровый он живёт а моей соньки нет почему мир так несправедлив он живёт а её нет он красивый успешный у него всё впереди а её нет я даю себе отчёт в том что делаю я не в состоянии афекта это состояние я уже пережила знаю каково это нет я в полном порядке подхожу к партии за которой сидит Тор и просто плюю ему в лицо мразь оглушающая тишина я сама не ожидала что так будет глаз затих так стихает всё вокруг перед бурей даже классная молчит торопов сжимая челюсти достаёт из кармана пиджака платок вытирает лицо и смотрит на меня вижу что внутри его глаз разгорается ярость вспыхивает стремительно но он сдерживается придётся просить прощения калерия Меня никто тут не называет этим именем. Просто никто его не знает. Меня представили как Леру. И даже некоторые учителя называют Валерий, не зная, что у меня другое имя. Откуда? Мечтай у блюдок, шеплю тихо, слышно только ему. Лера, Рома, в чём дело? Ребята, так нельзя себя вести во на уроке. Подхожу к парте, спокойно складывая вещи. Лера, Щепкина, что ты делаешь? Я никого не отпускала, я молча закидываю на плечо рюкзак и ухожу. На следующий день мне впервые страшновато идти в школу, но я иду. После уроков меня ждут Корши на Да Винчи. Пошли с нами, щепка. В смысле, отвалите. Пытаюсь их отолкнуть, на меня хватают, сжимая довольно грубо за горло. Сказано, идёшь с нами, поняла, вца. Я хочу сказать, что не собираюсь никуда идти, но меня просто берут и тащат силой. Тешет куда-то в сторону актового зала. Заводят в какую-то каморку, где я ни разу не была. Понимаю, что это какое-то подобие радиорубки, даже с окном, в котором видно зал и сцену. Тор сидит на столе, придвинутом к этому окну. В каморке почти весь класс. Ну привет, мышка. Молчу, сказать мне нечего. И как ни странно, мне совсем не страшно. Я понимаю, что убивать меня они вряд ли будут. Могут сделать больно, но к боли я довольно равнодушно отношусь. Боль можно терпеть. За свои поступки надо отвечать, Калерия. Он нарочно смакует моё имя, произносится с издёвкой и смотрит с прищуром, словно сканирует, словно пытается понять, что я буду делать, чего от меня ждать. Готова ответить? Мне смешно. Я как Жанна д'Арк перед судом инквизиции, и костры и инквизиции горят у них в глазах. Только сейчас замечаю среди одноклассников Селену. Что она тут делает? Смотрит испуганно. Мы с ней стали немного общаться, в основном не в школе. Как-то я встретил ее, когда возвращался от Анфисы домой. Оказывается, она тоже живет в элитном поселке. Почему-то мне казалось, что она совсем не мажорка. Мы тогда погуляли вместе, поговорили, обменялись контактами. Потом переписывались в сети. Так не о чем, мелочи какие-то обсуждали. Так что мышка? Торич не тени уже катал за одно место. Это подвякивает кто-то из парней. Не исторовые банды. Ты меня оскорбила, нужно попросить прощения. Всего-то. Прости. Ухмыляюсь нагла. Думал буду молчать. Смотрю на него и не понимаю, почему он такой. Он ведь не просто смазливый, нет, он интересный. В нем уже сейчас какая-то настоящая мужская красота. Недаром за ним все девчонки бегают. И даже, даже мне он нравится. Очень нравится. Так что я иногда. Иногда думаю, что могла бы общаться с ним, если бы не всё вот это. Если бы меня не считали неприкасаемой, если бы мы не сцепились в первый же день, если бы. Мне ведь кажется, что и Тор тоже иногда на меня смотрит, не как на врага народа, и даже сейчас усмехается наглой в то же время. Или мне просто кажется, выдаю желаемое за действительное. Извини, мышь, одного прости будет недостаточно. Вскидываю подбородок. Интересно, что они придумали? Бить будут, унижать, детки в клетке. Мне ведь пофигу абсолютно. Я хочу, чтобы ты встала на колени и сказала: Рома, прости меня, пожалуйста. Конверсе еще пусть поцелуют. Это, конечно, Коршунов. Ты поняла? Ле-ра. На этот раз он намеренно растягивает именно слоги, выделяя. И что же будет, если я откажусь? Продолжаю молчать, но уверена, что Тор правильно считал мой посыл. Что, не хочешь? качаю головой. Не могу, у меня артроз. Опущусь на колени и больше не встану. Придётся, мышь. А то что, ударишь? Снова наглая ухмылка, которую хочется стереть. Ты что, я девочек не бью, но лучше тебе всё-таки попросить прощения, мышка. Неожиданно слышу, как за моей спиной раздаётся испуганный вскрик. Я поворачиваюсь и вижу Коршина, который держит Селену.